Глава 21. Пьетра и Луиджи нас так и не догнали. Я тысячу раз проклял себя за опрометчивое решение послать их в Михелен, но ничего уже не мог изменить. Даже отправиться на поиски. Остается только надеяться, что с ними все будет в порядке. Вот она какова ваша берлога с интересом протянула Мэргарит, высунувшись из окошка воска. Жан, мы желаем проехаться верхом по вашим владениям я взглянул на силуэт своего замка, плывущий в багровых лучах заката, и скомандовал «Коней дамам!» Кобылы Мэр и Анны шли расседланными, поэтому к пришлось приостановиться. «Как же хорошо!» — выйдя из воска, Мэгги счастливо рассмеялась и, раскинув руки, закружилась. «Вы даже себе не представляете, как мне хорошо!» Анна Дестутевилл подхватила за руку подругу, сделала несколько танцевальных па и воскликнула «Если бы вы знали, граф, как мне надоел двор!» И мне, и мне по лицу герцогини было видно, что она совершенно счастлива. К «Вашим услугам, дамы, я изобразил куртуазный поклон, наслаждайтесь свободой», и махнул плетью крестьянам, возвращающимся с урожаем из яблочных садов, но вздумавшим устроить на обочине всеобщее коленопреклонение. «Ко мне, живо, что там у вас?» Сервы быстро подбежали и опять в рядок попадали на колени. «Ваши люди выглядят здоровыми и счастливыми». Анна взяла из корзинки миловидной крестьянки два огромных румяных яблока и подала одно герцогине. «Держи, Мэг!» «Мои!» — я жестом отправил крестьян дальше. «А чего бы им горевать? Они заботятся обо мне, я о них». «Вы заботитесь о них?» — округлила глаза герцогиня. «Да, моя госпожа, забочусь». Я слегка запнулся, подыскивая оптимальную, а точнее пригодную для этого времени формулировку. «Как рачительный хозяин». Если коня не кормить, не поить и не ухаживать за ним, а гонять почем зря, рано или поздно он падет. С людьми по аналогии точно так же. Серф должен любить своего хозяина, тогда он способен трудиться гораздо больше. А загнать его словно лошадь и вызвать его ненависть очень легко, но нецелесообразно. «Жан, каждый раз я раскрываю вас для себя по-новому», — слегка удивленно сказала герцогиня. «Никогда бы не подумала». Конт де Граве, глаза Анны де Стутевил, лучились смешинками, ну просто очень разносторонний человек, во всех смыслах, и шепнула что-то своей подруге на ушко. После чего они немедленно прыснули смехом. «Дамы, лошадок уже оседлали, и я придержал стремя для Мэргарит. Прошу вас». А потом таким же образом помог Анне. «Кстати, Мэгги, сидя в седле, оглянулась. А где эти красавчики? Ваши пажи?» «Я отпустил их» повидаться с родными, моя госпожа. Пришлось импровизировать на ходу. Какого черта она их помянула? В случайности ли? А, ну да. После моего ответа герцогиня сразу же потеряла интерес к луиджи и Пьетро. Спорю, вы меня не догоните. Один момент, внимание. Я поднял руку, углядев на холме клубы пыли, и тут же опустил ее, разглядев у всадников, направляющихся к нам. Мой личный стяг. Отбой это наши. К нам галопировали Клаус с остальными дружинниками. Надо сказать, смотрелись они внушительно, и такой дорогой экипировки позавидовали бы даже гвардейцы любого короля, то бишь Роа, если изъясняться согласно нынешней действительности. Прям гордость берет. И за себя тоже. Дамы, отвесив всадницам элегантный поклон, Клаус встал передо мной на колено. «Сир, рад видеть вас, Сир». Я поднял его, обнял и шепнул. «Как тут у вас?» «Все сделали согласно вашим распоряжениям», — быстро и тихо ответил Клаус. «Ваши дочери сир в добром здравии под надзором госпожи Лилит и ее светлости госпожи Теодории. Хозяйство в порядке, судно уже в гавани, готово к походу. Его милость господин Ван Брескин сожидает вас в замке, остальные даже и не подозревают, что к нам прибыла с визитом ее высочество». «Молодец, хвалю. Ваше сиятельство. Со мной хочешь?» «Угу, служба здесь налажена, сами посмотрите». Я подумаю. «Жан, ну что же мы стоим?» Мэгги непринужденно горячила свою Изольду, заставляя ее выделывать ногами коленца. «Я хочу нестись, как ветер!» Подруги непонятно каким образом уже успели переодеться в воске в наряды для охоты, примарафетились и теперь смотрелись величественно и шикарно. «И одинаково!» с золотой вышивкой по подолу и лифу, одного кроя бархатные платья, различающиеся только цветом, жемчужные сетки на волосах, пояса из мудреных бляшек, длинные узкие кинжалы на поясе. И все это было одинаковым. Я невольно засмотрелся. Настолько они выглядели соблазнительно, а вот игривую мысль, неожиданно посетившую мою бренную головушку, так и не удалось прогнать. Ну, а почему бы и нет? Нашептывали же по уголкам, что первая стад с с герцогиней настолько неразлучные подружки, что не расстаются даже в постели. «Сопровождать не надо», — приказал я Клаусу. «Идите за нами на расстоянии четверти лиги. Дамы, вперед!» Эй! мы обгоним вас, Жан!» — Мэг и Анна с азартными криками рванулись с места в галоп. «Ага», — я погладил своего жеребца-циклопа между ушей и послал его рысью. «Давай, малыш, погоняемся за курочками!» Оказавшись вне условностей двора, красавицы вели себя совершенно непринужденно и наслаждались каждым мгновением, словно купаясь в свободе. Как они не сверзились, сёдел, я даже не знаю, но они как две дикие фурии. Впрочем, я особенно не старался их догнать. Пусть резвятся, пока резвятся. «Дамы?» У надвратных башен замка я осадил жеребца из седла, исполнил изящный поклон. Позвольте представить вам мою скромную обитель». «Если это скромная обитель, то я пастушка», — задумчиво сказала Анна Дестутевил. «Скорее, это обитель искусного обольстителя», — в тон ей продолжила Мэргарит. «Право, я даже побаиваюсь пересекать этот мост. А если хозяин пустит в ход свои чары, «Но ведь девы рода Йорков и рода Стутевил никогда не знали страха». Статсдама кинула озорной взгляд на герцогиню. «А это значит...» «А значит, без битвы не сдаемся!» Азартно выкрикнула Мэргарит и направила свою кобылку к подъемному мосту. «М-да...» — озадаченно хмыкнул я, глядя на расшалившихся дам. «А может, и обломится бастарду. Но посмотрим». Никакой особой церемонии приема гостей предусмотрено не было. Режим инкогнито, как-никак. Большую часть челяди из замка разогнали по норам, остались лишь ближники и две служанки для ухода за гостями. «Дамы, хочу представить вам моих драгоценных дочурок, Марию Эугению и Екатерину Карменситу». Не знаю, как Лилит и Феодора сладили с этими сорванцами в платьицах, но дочки почти синхронно исполнили что-то вроде реверанса. «Мои крошечки!» Мэр, с сходу бухнулась на колени и с гробастов девочек прижала их к груди. «Жан, как же они прелестны!» Все это получилось так порывисто и искренне, что у меня окончательно рассеялись некие подозрения, понемногу копившиеся где-то глубоко внутри. Мария Эугения повернула ко мне головку и пролепетала. «Папочка, эта прекрасная дама будет нашей мамочкой?» «Хочу, хочу!» — радостно захлопала в ладошки Екатерина Кроменсит. «Она такая красивая!» «Хм...» Я даже не нашелся, что сказать. Мэгги Санной весело рассмеялись. «Мы обговорим это с вашим папочкой, моей малышки», — герцогиня лукаво взглянула на меня. «Жан, ну где там мой вазок? Мне не терпится показать крошкам подарки». Я в очередной раз удивился. Выходит, зная, что планируется посещение моего замка, она озаботилась подарками? Или это экспромт? Хотя неудивительно. Господь лишил Маргарит возможности иметь детей, вот она сейчас и изливает нерастраченные материнские чувства. Кстати, Анна тоже бездетна. Ну и где ваш найденыш? повозившись с девочками, поинтересовалась Маргарит. Я показал глазами на Феодору, застывшую соляным столбом рядом с Лилит. Упакованная в атлас и бархат, с туго зачесанными волосами по деннонам, бледная, как снег, она напоминала фарфоровую куклу. Иди ко мне, девочка, не бойся, поманила ее пальчиком герцогиня. Лилит ловко подтолкнула питомец локтем. Феодора сделала несколько мелких шажков вперед и присела в реверансе. «Ваше высочество, к моему удивлению, ей удалось произнести эти слова без малейшего акцента». «Ну что же», — Маги улыбнулась девушке. «Довольно хороша и на первый взгляд здорова. Как ты находишь, Анна?» «Неплохо, неплохо». Статс дама обошла Феодору кругом. «Пожалуй, я возьму ее на выучку». «Как у нее с умом, Конт?» «Хотя я уже сама все вижу по ее глазам, еще та лиса». «И с умом, и с титулом, и с приданным все в порядке, на всякий случай заверил я, в полном порядке». «Готовься, дева!» — Мэгги ласково провела ладошкой по щеке Феодоры. «Должность первой фрейлины моего двора уже у тебя. Заберу к себе на обратном пути». «Ваше высочество!» — Феодора опять присела в книгсоне. «Я вверяю себя в ваши руки!» Я про себя хмыкнул. Эта фраза прозвучала уже не так гладко, но, в общем-то, весьма понятно. Надо же, у девчонки настоящий талант к языкам. Хотя не исключаю, что только эти две фразы и знает. Потом была небольшая экскурсия по замку, ввергшая дам в полный восторг. Затем Мэгги любезно предоставила возможность приложиться к ручке моим ближникам, в свою очередь впавшим в некоторый экстаз. «Настоящая герцогиня — это вам не хохры-мухры». Для средневекового простолюдина это такое событие, что оставит память и гордость за себя на всю оставшуюся жизнь. Внукам и правнукам хвастаться будут. И, конечно же, это укрепит веру в свою госпожу, оказавшую верным слугам такую неслыханную милость. Ну а затем дамы удалились в мой дом на мысу под Легавани, где им были приготовлены покои. А я, наконец, получил возможность переговорить с Туком и Клаусом. Завтра с утра отбываем. Дружине полная готовность. Я хлопнул по плечу Логана. «Братец Тук, твоя поездка у Уэльса Добрена. Предупреди жену, что раньше, чем через пару месяцев, не вернешься. Что да как, переговорим по пути. Клаус, не смотри на меня щенячьими глазами. Ты тоже со мной?» «Сир!» Парень едва не лопнул от переполнявшей его радости. «Сделаем, монсьер. А где щенки, братишки?» Коротко поинтересовался Тук. «Тут такое дело...» И я коротко обрисовал ситуацию. — М-да, — озадаченно крякнул Логан. — Ну, не верю я, что эти пройдохи могли вляпаться. — И я, — поддакнул Клаус. — А может... — тоже, надеюсь, прервал я его. — Кто из моих ветеранов родом из Михелена? Людвиг Гусь? Отправь его туда с кем-нибудь еще. Пусть разузнает, только поосторожней. Теперь фена ко мне. Ну, а потом я сделал все, чтобы посещение моего замка запомнилось герцогине и ее статсдами на всю жизнь. «Матерь Божья!» — мэр говорит, жала мне руку. «Я такой красоты сроду не видела!» «Господи Иисусе!» — ахнула Анна и перекрестилась. «Это... это похоже на знамение!» Я довольно ухмыльнулся. Хорошо, что умудрился осмотрительно предупредить дам о грядущем зрелище, иначе могли с испугу и напустить в панталоны. Хотя о чем-то я. До панталона еще не дошло. Не раньше, чем через три столетия появится, а пока дамы с голым задком под платьишком разгуливают. Мы ужинали на открытой веранде моего дома, с которой открывался изумительный вид на море. Чен давно соорудил все необходимое для фейерверков, хотел продемонстрировать мне, но как-то не срослось у нас. И вот, наконец, случилось. Честно говоря, я навидался в свое время разных пиротехнических развлечений и не ожидал ничего особенного. Но клятый китаец умудрился и меня удивить. Впрочем, больше от неожиданности. Все же это искусство к двадцать первому веку стало куда масштабнее и зрелищнее. Едва успели осыпаться серебристые блестки первого залпа фейерверка, как с лодок, выведенных в море, взмыли вверх шесть огненных искрящихся столбов. Барки совершенно не просматривались в темноте, поэтому казалось, что огонь возник прямо в морской пучине. Восхищенно взвизгнули дамы. Огненные столбы с легким треском разом погасли, Я уже успел подумать, что у моего механикуса вышел какой-то затык, и тут на море стал падать ярчайший серебристый дождь. И черт побери, в огненных сполохах возник силуэт плывущего в небе дракона, смутный, едва различимый, но все-таки хорошо узнаваемый. Вот тут я немного перепугался. Кажись, узкоглазый маленько переборщил. Теперь попробуй объясни крайне богобоязненным и невежественным средневековым дамам, что это не чародейство, а обычное пиротехническое шоу. Блин, да они и слова-то такого не знают. Но обошлось. Не такими уж и невежественными они оказались. Но это был всего лишь первый акт Марлизонского балета. Я уверена, Маргарит лукаво улыбнулась, что сие увлекательное и великолепное действо еще не все, чем собирается нас попотчивать гостеприимный хозяин, не так ли? Герцогиня раскраснелась, ее глаза весело искрились, выглядела она просто очаровательно. При взгляде на нее хотелось немедленно в вдовушку и утащить куда-то в сток сена. Для долгого и обстоятельного употребления по назначению. Но хороша же чертовка! «Вы проницательны, моя госпожа!» Я аккуратно подлил ей драгоценного в этих местах вина с острова Мадейра. «Ставлю свою подвязку против пары вонючих сапог. Это будет нечто загадочное и... и развратное». Подвыпившая статсдама весело расхохоталась и кинула полуобглоданное фазанье бёдрышко моему домашнему фламандскому волкодаву, застывшему подле стола и с тоскливой мордой, рассматривающему яство на нём. «Можно, диаген», — разрешил я. Ножка в мгновение ока скрылась в брылястой зубастой пасти. «Не будьте жестоким!» — в один голос заныли дамы. «Мы хотим знать, что вы нам приготовили!» «Это необычно!» «Жан!» «Возможно, это даже несколько развратно!» «Вы жестоки!» «Но и волнительно!» «Даже не знаю, с чего начать!» «Конт де Граве, мы приказываем вам!» «Ну, хорошо!» «Идемте!» Поманив за собой дам, я спустился по узенькой, вымощенной фигурной плиткой лестнице к небольшому бассейну, полностью скрытому зарослями можжевельника. Над буртиком из розового мрамора вздымался бронзовый дракон, изрыгавший из пасти струю, исходивший паром воды в бассейн. Черное небо усыпают россыпи сверкающих звезд, в воздухе стоит дразнящий аромат, темно-изумрудная вода покрыта тысячами лепестков роз, мягкий свет китайских фонариков создает интимный полумрак. В общем, на дам должно действовать убойно. Сию композицию соорудили на досуге мои механикусы, дабы потешить своего господина. В одной из редких посещений своих владений я с ней ознакомился, одобрил, наградил автора взорвения и благополучно забыл, занятый своими делами. И вот, как эфир Верке пригодилось. А дальше, зачарованно глядя на дракона, поинтересовалась Мэргарит. «Мэг!» — Анна шаловливо плеснула водичкой на подругу. «Неужели сама не можешь догадаться? Жан предлагает нам уподобиться рыбам морским». «Да мы», — я склонился в поклоне, — «в вашем распоряжении прислуга». «Желаю приятного времяпровождения, а я до поры удаляюсь». Между Мэргарит и Анной немедленно последовал очень красноречивый обмен взглядами, прерываемый кокетливыми смешками. Но тут я не особо обманывался. Все-таки дремучий пятнадцатый век на дворе. Да, расцвет куртуазности и галантности, но при этом девы невежественны, как древние неандертальцы, да и вообще моются без особой охоты. Какой уж тут свальный грех». Да что говорить о средневековых дамах, вы попробуйте уговорить современных представительниц женского пола порезвиться в бассейне с намеком на совместное эротическое времяпровождение, мозги себе вынести гарантированно. Конечно, есть исключения как в 15-м, так и в 21-м веке, но они как раз подтверждают правила. Увы, женщины одинаковы, вне зависимости от времени их проживания. Так что пойду, надерусь винищем, а они пусть тут сами. Того этого. Жан. «Что?» «Не понял». «Да ну нафиг!» «Ах вы, мои курочки!» «Жан, вы уступите мне на время вашего механикуса, устроившегося е чудо». «Да». «Вы прелесть, Жан. А теперь идите». «Тфу, заразы, курицы щипанные!» «А я-то подумал». «Ну и не надо».